Проект т в и т сказки для взрослых и детей представляет. Алексей Калугин. Чем черт не шутит? Читает о л е г Шубин. Глава первая. Ворона сидит на ветке, прямо напротив окна, и смотрит на меня глазом, будто отлитым из латуни. Неделю назад на ленте новостей появилось сообщение о том, что умер Макс Роуч. А сегодня утром я прочитала смерти, завинула, и мне вдруг сделалось не по себе. Нет, я не боялся смерти. Я подумал о том, что станет с этим миром, когда уйдут лучшие из лучших. Кто придёт им на смену? Поскольку ответа на этот вопрос у меня не было, я заперся дома с бутылкой джина и включил Weather Report. Я слушал всё по порядку, не пропуская концертники. И с каждым диском мне становилось все более грустно и тоскливо. Просто так, без причины. Потому что жизнь такая, как она есть. Потому что ни один ее миг невозможно вернуть назад. Потому что за окном накрапывает нудный о с е н н и й дождь, а на суку сидит мокрая, тоже недовольная жизнью ворона. И поскольку ворона не держала в клюве даже м а х о е н ь к о г о кусочка сыра, оставалось предположить... что мудрая с и я п т и ц а придерживается атеистических взглядов. Я сидел в кресле расслабленно вытянув ноги, одна рука свешена через подлокотник, другая слегка покачивает в такт музыке стакан с джином и тоником, а подтаившие кусочки льда тихо, почти беззвучно звякают о стекло. Я вовсе не собирался напиться, мне просто хотелось послушать хорошую музыку и вспомнить великих музыкантов. А бутылка так, чтобы не совсем уж одиноко было. Я и отпил-то из нее всего на два пальца. Когда пришел г а м и г и н играл диск "Домино теории". Отдыхаешь? Не то с укоризной, не то завистью посмотрел на меня Анс. Нет, честно признался я. Анс обошел кресло сзади и встал слева от меня. Наверное, он смотрел на меня с осуждением. Ну а я глядел на дно стакана. Там не происходило ничего интересного, но смотреть на Анса мне и вовсе не хотелось. У тебя проблемы? С чего ты взял? С того, что ты пьешь не п и в о а джин. Я усмехнулся и пригубил стакан. г а м и г е н был прав. Вкус крепкого спиртного мне совершенно не нравился, потому е й л ь ю в стакан тоника больше, чем джина, примерно р а з а в три. Анс. Я уважаю тебя за то, что ты понимаешь толк в пиве, но в джазе ты ни черта не смыслишь. И вот теперь я перевел взгляд на г а м и г и н а Как и всякий демон, Анс терпеть не мог все эти человеческие п р и с к а з к и насчет чертей. Вряд ли он воспринимал это на свой счет, однако задержаву демону было обидно. Черт, я помянул не случайно. Мне хотелось, непременно хотелось зацепить как-то Гамегина. вывести его из равновесия, которое являлось его обычным состоянием, и это при том, что Анс г а м и г е н был не просто моим партнером по работе, но еще и самый близкий друг. Не помню точно, но кажется, император Ху сказал что-то насчет того, что когда нам плохо, мы стараемся сделать больно тем, кто нам ближе всего. Наверное, чтобы далеко не тянуться. Анс снова обошел кресло сзади и оказался по правую от меня руку. Ты когда последний раз разговаривал с Лоей? Никогда. Я сделал большой глоток из стакана, слишком большой, а потому закашлялся. а н с т о ж д а л с я когда я прочищу горло и вытру набежавшие слезы. Вот что, что а ждать он умел, как никто другой. И когда о т к а ш л и в ш и с ь я потянулся за салфеткой, чтобы вытереть губы, он сказал: "Лоя хочет выйти из дела". Что? Услыхав такую новость, едва не вывалился из кресла, выпавший из руки стакан тренькнул, ударившись о пол, но каким-то чудом остался цел. Что значит хочет выйти из дела? С чего это вдруг? И куда? Анс с деланным безразличием пожал плечами. Я открыл рот, собираясь что-то сказать, но вдруг понял, что сказать-то мне нечего. Несмотря на первую реакцию, новость, принесенная Ансом, не стала для меня неожиданностью. Я был не слеп о глух, о не мой идиот и понимал, что все к тому идет. Я не знал только, когда и как именно это случится. И, честно говоря, я думал, что Лоя сама мне об этом сообщит, а не пошлет дурным вестником Анса. Наверное, со стороны я выглядел довольно-таки глупо. Демону надоело смотреть на мой разинутый рот. Он толкнул м у с к о м б о т и н к а лежащий на полу стакан, подошел к шкафу с дисками и стал изучать репертуар. С его стороны это был сверхделикатный жест. Сколько я не пытался привить Камиги, но интерес к музыке ему вполне хватало одного диска с дурацким названием The Best Songs of All Times and Nations. И вы бы только послушали, что это были за песни. По счастью, помимо извращенных музыкальных пристрастий у Камиги на имелось множество других несомненных достоинств, одним из которых являлась уже упомянутая деликатность. А еще он был мой самый лучший друг. Я начал потихоньку собирать мысли в кучку. Лои тебе сама сказала, что собирается выйти из дела. Забыл, что мы телепаты. Анс даже не обернулся, продолжал делать вид, что с интересом просматривает мою коллекцию дисков. Ну да, я хотел было кивнуть, но в последний момент передумал и в результате странно дернул головой. Хорошо, что Анс меня не видел, а то бы решил, что у меня это нервное. Демон может телепатически общаться со своим сородичем при условии обоюдного согласия. Анс перешел к следующей полке с дисками. Лоя позволила тебе узнать, что она собирается уйти в точку Пенкертон. Анс выдернул диск из плотного ряда и обернулся. Можно я возьму послушать? Это был диск The s e t a n i c Majestic Request. На мой взгляд, одна из лучших, сильно недооцененная работа Роллингов. Тебе не понравится. Тема любопытная. Это было записано еще до открытия врат. Ну и что? В те золотые времена ангелы и демоны для большинства людей были чисто абстрактными фигурами, либо фольклорными персонажами. Тебе что больше нравится, абстракция или мифология? Я просто хочу послушать музыку. Ты никогда не слышал этот диск? Нет. Тогда бери. Спасибо. Анс сунул диск в карман. На улице дождь, спросил я, заметив влажные пятна на его длинном черном кожаном плаще. А ты посмотри в окно. Не хочу. Тогда поговори с Лоей. О чем? Анс взял со стола бутылку, посмотрел на этикетку и весьма неодобрительно хмыкнул. Ты не понял, что я сказал? л о я выходит из дела. И это все? Меня вдруг прорвало. С чего этот черт решил, что меня нужно учить уму разуму? В конце-то концов я слушаю ВИДРА-Репорт, получаю удовольствие, и тут врывается чёрт со своим идиотским сообщением о том, что л о я в и д и ш ь л и выходит из дела. Это значит, что нам теперь придётся менять всю атрибутику нашего частного с ы с к н о г о агентства, начиная с визиток и кончая входной дверью, на которой оршинными буквами написано Каштаков, Гамегин и Розье. И мне даже думать не хочется о том, во сколько нам это обойдется. Димка, ты дурак. Вот и все, что сказал Анс в ответ на мою гневную тирану. Сказал спокойно, почти без эмоций, вроде как просто констатируя факт. Но при этом он еще и смотрел на меня, как на законченного идиота. Я молча развел руками. Мол, признаю с е й факт, но ничего не могу поделать. Принимайте меня таким, как есть, или не принимайте вовсе. Вот так. Я потянулся за бутылкой, но Димон схватил ее первым и переставил на дальний конец стола. Ты же не хочешь, чтобы она уходила? Конечно, не хочу. Ну так не будь дураком, скажи ей об этом. Она это знает. Дурак. Безнадежно махнул рукой а н с Хорошо. Я решил не вступать в бессмысленный спор. Ты уже трижды назвал меня дураком. Доволен? Нет. И сколько же раз тебе нужно это повторить, чтобы получить полное удовлетворение? г а м и е г и н о задаченно поджал губы, и во взгляде его появилось что-то новенькое. Отдаленно напоминающее сочувствие. Знаешь, что я никак не могу понять? Наверное, как Чарли Паркер удавалось извлекать божественные звуки из полой железяки, или как двум любящим друг друга людям удается постоянно ссориться? Я очень постарался и придал лицу выражение полного клинического идиотизма. Это ты о ком, дурак, четвертый раз, и я все еще не удовлетворен. С чего ты взял, что Лоя меня любит? Не прикидывайся дураком. А, так значит я только прикидываюсь. Мы телепаты. Постой, мне вдруг показалось, что в нашем разговоре я упустил нечто очень важное, и это заставило меня мигом прекратить валять дурака. Ты хочешь сказать, что Лоя сама дала тебе прочесть эту мысль? Поздравляю, п и н к е р т о н усмешке, которой сопроводила ту реплику демон, сарказма было больше, чем косточек в спелом гранате. Ну зачем? Анс с досадой цокнул языком и головой покачал. Нет, не Пинкертон. Ты хочешь сказать? Я начал фразу нарочито медленно, надеясь, что Анс не выдержит и перебьет меня. Так и случилось. Вот только слова демона были совсем не теми, что я ожидал. Я сказал уже все, что хотел. Теперь очередь за тобой. Ступай, поговори с Лоей. О чем по твоему я должен с ней говорить? Это уж тебе видней. На твоем месте я бы первым делом извинялся. За что? Да без разницы. За все сразу. Ты что, женщин не знаешь? Таких как Лоя нет. Женщины даже такие как Лоя обожают прощать. А для того, чтобы она могла тебя простить. Нужно сначала принести извинения. Все равно за что? Я ненадолго задумался, даже глаза прикрыл, чтобы сосредоточиться. Я попытался найти хотя бы тень чувства вины, хотя бы блеклое ее подобие. Но как ни крути, выходило, что мне просто не за что себя винить. Я был чист и невинен, как младенец. Можно даже сказать, как агнец Божий. Но д е м о н бы этого не понял. Поэтому я только головой затряс. Я не чувствую себя виноватым. Хорошо. Анс сложил руки на груди. Это означало, что он готов в с е р ь е з за меня взяться. Из-за чего вы поссорились последний раз? Последний раз. Этих последних разов было столько, что я со счета сбился. Впрочем, если подумать, как следует подумать, да, это было в субботу. Хороший был день. Солнечно, но не жарко. Деревья все в золоте стоят, а талиства, что уже облетела, прикрыла мусор на газонах. Использованных шприцов и презервативов почти не видно. Осень, которую я люблю, Аллоя ненавидит. Ее, видишь ли, раздражает яркое солнце и слишком голубые небеса. И еще ей захотелось узнать, какому идиоту пришло в голову выкрасить мусорные ящики в веселенький розовый цвет. Я ей сказал, она не поверила. Мы хотели пообедать в суши-баре с комбинированным с п и ц е р и е й Тогда мне это казалось замечательной идеей. л о я любит то, что едят палочками. Я готов согласиться на макароны и пиццу. Теперь я понимаю, что лучше бы нам это было не делать. Я могу в мельчайших деталях восстановить все, что произошло после того, как х о с т е с усадила нас за столик. Могу, если постараюсь припомнить каждую фразу из тех, которыми мы обменивались. Но вы все равно не поймете, почему менее чем через полчаса я чувствовал горький стыд за себя самого, за то, что я полнейшее ничтожество, да и вообще ни на что не годен. Почему? Да потому, что я и сам этого не понимаю. л о я постоянно улыбалась мне и говорила милые слова, но то, как она это делала, мне не удастся это передать, как бы я ни старался. И что самое главное, она вовсе не пыталась меня обидеть или хотя бы поддеть. Нет. Совсем наоборот, она демонстрировала мне свои чувства, а мне было из-за этого стыдно, и не за нее, а за себя. Она постоянно, все время доказывает мне свое превосходство, пожаловался я Ансу. т а к демон смотрел на меня так, будто не видел ничего противоестественного или хотя бы необычного в том, что я сказал. Ты находишь это нормальным? Абсолютно. Любая демоница хочет заботиться о своем мужчине, а у тебя не должно быть сомнений в том, что она на это способна. Я не сомневаюсь. Так в чем же тогда проблема? В том, как она демонстрирует свое горячее желание стать моей женщиной, то есть демоницей. А я, кажется, понимаю. Анс улыбнулся и погрозил мне пальцем, как нашкодившему пацану, причем нашкодившему не по крупному и не по злому у м ы слу, а так по глупости. Ты воспринимаешь Лою как женщину. Прости, а как еще я должен ее воспринимать? Она демоница, и что? При этом она не женщина? Женщина, но... Анс направил на меня указательный палец, будто ствол пистолета. Она демоница. Так, хорошо. Я поднял руки и, не зная, что бы еще с ними сделать, пригладил волосы. Ты хочешь сказать... Что она унижает меня, потому что я не демон? Анс усмехнулся. б ы л бы ты демоном, тебе бы еще не так досталось. Я полагаю, л о я с держит в а е себя, понимая, что ты на секунду другую демону молк. Видимо, подбирая верную формулировку, такую, чтобы по сути, но не обидно. Воспитан в иной культурной среде. Надо же, как п о л и т к о р р е к т н о завернул. Так это у нас не межкультурный конфликт. Мне казалось, что мои слова пропитаны сарказмом, как окурок сигары никотином. Но а н с этого не заметил, либо предпочел сделать вид, что не заметил. Как бы там ни было, все ваши противоречия н е п р и н ц и п и а л ь н ы Для того, чтобы разобраться с ними, достаточно постараться понять друг друга. И в чем-то пойти на уступки. Слушая Анса, я тихонько кивал, просто так, чисто механически. Но Гамегин видно решил, что сумел убедить меня. Согласись, у вас нет веской причины для расставания. Я еще раз кивнул. Ну а кроме того, подумай, что станет с агентством без Лои. Как опытный игрок Анс приберег самый крупный козырь, чтобы выложить его последним. С учетом того, что до этого игра шла почти на равных, такой ход должен был потрясти, ошеломить и смять противника. Что, собственно, и произошло. Анс был прав. тысячу раз прав. Детективное агентство Каштаков, Камегин и Розье невозможно было представить без любой из трех его составляющих. Конечно, когда-то я и один справлялся с работой частного детектива, но это был другой уровень. С приходом Анса и Лои я как будто пересел с мопеда в бентли. Не честно говоря, мне не хотелось возвращаться назад. Втроем нам удалось вывести работу детективного агентства на новый уровень. р а ж д е расследуя то или иное дело, я мог полагаться лишь на собственную сообразительность и наблюдательность, умение сопоставлять и делать выводы. А для того, чтобы собрать необходимую информацию, мне приходилось, как Бобику, носиться по городу и платить осведомителям. Помнится, впервые, ознакомившись с моими методами работы, Гамигин пришел в ужас. Демону было непонятно, как действия подобным образом можно добиваться результатов. Поэтому первым, чем он занялся, став полноправным партнером нашего детективного агентства, это учредил отдел научной криминалистики, который сам и возглавил. Теперь он занимался сбором и изучением вещественных доказательств. а л о я заведовала информационной частью. Честно говоря, я не был слишком хорошо знаком с ее методами сбора информации, но полагаю, что некоторые из них являются не вполне законными. Остальные же... Так и вовсе тянули на несколько уголовных статей. Однако ж л о я еще ни разу не прокололась. Она умела подслушивать, подглядывать, мгновенно копировать гигантские объемы информации, взламывать самые сложные коды и пароли. Я бы затруднился сказать, что она не умела делать. Кстати, готовила она тоже замечательно. Вот только я не любил этим заниматься. Ну и что также немаловажно, клиент однажды заглянувший в наше агентство, пусть даже по ошибке. непременно возвращался, хотя бы лишь за тем, чтобы бросить еще один т о м н ы й взгляд на детектива Розье, которая, встречая гостей, дивненько изображала глупенькую, неопытную и страшно наивненькую секретаршу. Она не имела никаких планов на этих мужчин, а потому вела себя с ними именно так, как им нравилось и как в представлении любого мужчины должна вести себя истинная женщина, с гордостью несущая это славное имя. А вот со мной л о я Розье вела себя совершенно иначе, естественно, не на работе, а когда мы оставались наедине. Не знаю, может быть, кому-то и нравится, когда его постоянно называют зайкой и котеночком, и при этом еще гладят по головке. Меня же такое поведение Лои просто бесило, и окончательно выводила из себя, когда она принималась при всех чуть ли не демонстративно объяснять мне, что я не так сделал по любому самому незначительному поводу. Возможно, делала она это из самых лучших побуждений. И если позже, успокоившись, я удосуживался разобрать приводимые Лои аргументы, то, как правило, выяснялось, что она была права. Но чувствовал я себя при этом, ну, скажем, не совсем мужчиной. Вот так. И хватит об этом. Сейчас речь идет не о наших с ней отношениях, а о том, что она является незаменимым членом нашей замечательной команды. Замечательной во всех отношениях. Дела нашего агентства очень скоро пошли в гору. Мы стали известны почти как охотники на п р и в и д е н и й Мы старались помочь каждому, кто к нам обращался, но временами чисто физически не могли справиться с наплывом посетителей и перенаправляли клиентов к конкурентам, которые для нас уже таковыми не являлись. Нам уже удалось раскрыть пару преступлений, перед которыми спасала городская милиция. Хотя может быть и не спасала вовсе, а просто решила закрыть на эти преступления глаза по каким-то своим причинам, которых может быть очень много, особенно у московской милиции. На мне же лежала основная работа с клиентами, с представителями местной власти, органами правопорядка и мелкими правонарушителями, имеющими привычку расплачиваться информацией за право оставаться на свободе и творить свои мелкие пакости. И что же теперь? Все бросить из-за девчонки? Пусть даже она была демоницей. И ладно, не будем душой кривить. Чертовски красивой демоницей. Дать развалиться блестящему, лучшему во всей Москве и соскному агентству, чтобы потом все начать заново? Боюсь на то, чтобы поднять и раскрутить свое дело, сил у меня уже не хватит, да и желания не будет. В довершении всего Анс г а м и г и н Сначала я его из ада вытащил, совместным делом у в л ё к А теперь получается взял да и кинул и все опять-таки из-за дамочки. Нет, так дело не пойдет. Однако ж иначе оно с места тоже не сдвинется. Значит, придется как-то выкручиваться. Вот только в какую сторону начать крутиться я пока что даже не представлял. Прикинув и тут же откинув несколько вариантов, я с надеждой посмотрел на Анса. Не могу я вот просто так без всякого повода заявиться в офис. Луа я сразу поймет, что я пришел из-за нее. Так это же замечательно. Мне так не кажется. Все еще пытаешься тешить свое мужское эго? Да пытаюсь. И что с того? Гамигин молча пожал плечами. Я жертва нездоровой культурной среды, в которой мне пришлось расти. Смирись с этим, Анс, и прими как должное тот факт, что в Москве это не ад. Хотя если выражаться метафорически, я понимаю. Серьезным видом наклонил голову д е м о н Но мне почему-то показалось, что он просто не хотел со мной спорить. А может быть, ему понравился нарисованный мною образ жертвы московской культурной среды? Наверное, думает сейчас про себя: ну что можно ожидать от человека, живущего в Москве, да еще и джаз слушающего? Злорадствует. Хотя нет, конечно, г а м и г и н не из таких. Он злорадствовать в т и х а р я не станет. В таком виде как сейчас тебе появляться в агентстве нельзя. Анс оттянул рукав, чтобы посмотреть на часы. Он по-прежнему носил массивные, тяжелые механические часы на стальном браслете. И Это в наши-то времена, когда часы и календари встраивают где только можно и где нельзя. На 14.00 записана пара туристов из Эстонии. С учетом пунктуальности эстонцев у тебя ровно тридцать две минуты на то, чтобы принять душ, побриться, переодеться и свеженьким явиться в агентство. Вот так. Я тут голову ломаю, мозги выворачиваю, а у Анса оказывается все уже продумано. Что за дело? Судя по всему, ничего особенного. п о ж и л а я пара эстонцев побывала, как водится, с экскурсий е в Аду и в Раю. На три дня задержалась в Москве со знакомыми повидаться, до сувениров прикупить, и у них тут что-то пропало. Что? Что-то представляющее для них особый интерес. Анс улыбнулся. Ну сам прикинь. Из-за чего могут переживать пожилые люди? Искусственная челюсть, вставной глаз, старое любовное письмо, бриллиантовое колье или украденное завещание. Сходу перечислил я несколько кажущихся мне наиболее вескими причин. Ну, что-то вроде того, согласился Анс. Одним словом, они очень переживают. А учитывая безупречную репутацию нашего агентства, непременно желают, чтобы поисками пропажи занялись именно мы. Можно перекинуть это дело Иванову с компанией. Нельзя. Бледно-голубые глаза демона сделались похожими на кусочки льда. Так происходило всегда, когда он становился до да нельзя серьезным. Если л о я вместе с нами возьмется за это дело, оно привяжет ее к агентству на неопределенный срок. Можешь не сомневаться. В этом-то я как раз не сомневался. Контролер р а з ь е имела привычку все начатое доводить до конца. Каким бы этот конец ни оказался, и у вас будет время, чтобы решить, постараться решить свои проблемы, закончил Гамигин. Меня беспокоило другое. Если у стречков эстонцев стащили вместе с кошельком их любовную переписку сорок лет недавности, й нам потребуется максимум сутки для того, чтобы найти эти письма, да заодно сними и сам кошелек. Маловато будет, а, Гамигин? Демон посмотрел на меня так, что я понял. Теперь ему уже вовсе не кажется смешной шутка о неблагоприятной среде, в которой я рос и мужал. Более того, он готов писать петиции в страсбургский суд, требуя привлечь к ответственности тех, кто сотворил со мной такое. Я не сомневаюсь в том, что мы сможем отыскать эту пропажу за сутки. Но ведь мы пока не знаем, какие проблемы могут возникнуть в ходе этого простого на первый взгляд расследования. Все зависит только от тебя, друг мой. Проклятие! Демон, как всегда, был прав. Поскольку все нити следствия будут находиться у меня, в моих силах тянуть это дело так долго, как я сам того пожелаю. л о й конечно, далеко не глупая женщина, и в конце концов поймет, что мы с г а м и г и н о м ее дурачим. Однако произойдет это не сегодня и не завтра. Будем надеяться, мне хватит времени. Хватит времени на что? Я посмотрел на а н с а в в надежде, что быть может, он мне это скажет, но демон решил остаться безучастным. Ладно, у меня еще будет время над этим подумать.